Глава шестнадцатая. Султан и первая султанша. Когда султан возвратился во дворец, его встретил начальник телохранителей и доложил ему, что главный раввин и Моисей посажены в тюрьму. Султан прошел в свою комнату и прямо оттуда к имени. Султанша подкупила четырех евнухов и от них узнавала все происходившее во дворце. Узнав, что Даниил Кокава, которого она считала убитым, возвратился в Константинополь, она, как мы уже видели, отправилась тайком к великому визирю, чтобы поговорить с ним об угрожающей им опасности, и возвратилась домой через Адрианопольские ворота. Встреча с султаном смутила ее. Ей казалось, что султан узнал обо всем и придет в Гарем, чтобы отомстить ей. Возвратясь же во дворец, она узнала, что султан выехал посмотреть пожар в Татавлах и переменил платье, чтобы не быть узнанным. Придя в свою комнату, она начала раздумывать о событиях прошедшего вечера и поняла, что, отдав четкий визирю, она сделала большую ошибку. Чем более раздумывала она о своем поступке, тем более усиливалось ее беспокойство. Она была нетерпелива и раздражительна, но в то же время добра и сострадательна. Подойдя к постели наследника, она встала на колени и молча заплакала. Целую ночь она не закрывала глаз. В таком положении застал ее султан. Он чрезвычайно удивился, увидав ее бодрствующий в такое время. Он остановился перед ней, устремив на нее пристальный взгляд. Взгляд, полный гнева и изумления. Султанша, не слышавшая его шагов и вдруг увидевшая его перед собой, испустила пронзительный крик и поднялась, дрожа. Сердце ее сильно забилось, ею снова овладело беспокойство. — Ты не спишь, Эмина? — спросил султан. — Что это значит? — Что, глаза твои наполнены слезами. У несчастных нет другого занятия, кроме слез и бессонницы, отвечала Имин, сложив руки на груди. Ты несчастна? Это почему? Разве ты не первая султанша? Разве ты не мать наследника? У тебя есть все. Богатство, почесть и слава. Отчего же ты несчастна? «Не в богатстве и не в почестях заключается человеческое счастье. Когда душа страдает. Человек несчастлив. Слова эти произвели сильное впечатление на султана, но, сделав вид, что он их не понял, он спросил со снисходительной улыбкой, что заставляет тебя страдать? Жертвую каких интриг сделалась ты? Великий повелитель, страдают не от одних интриг. Часто одно какое-нибудь чувство овладевает нашей душой и лишает ее покоя покоя, которого не может возвратить ни почесть, ни богатство. Падишах громко и сардонически рассмеялся. — Какое же это чувство? Может быть, сын твой не любит тебя? — Вероятно, так. Вот почему ты стояла на коленях перед его постелью. — Неблагодарный сын! — О, если бы у меня не было сына! Я была бы простой и и была бы спокойна. Тогда... Тогда ты не старалась бы доставить трон своему сыну. Тогда бы ты не рассчитывала, сколько лет проживет еще его отец, и скоро ли настанет время, когда ты сделаешься в лиде. Прервал ее султан. Именно задрожала. Умная женщина поняла, что султан подозревает ее. Не теряя времени, она подошла к султану. Стала перед ним на колени и сказала со слезами на глазах, «Великий повелитель, или, вернее, возлюбленный супруг, я имею право назвать тебя этим именем, так как ты пришел в мою комнату. Правда, я люблю своего сына, люблю его так нежно, как всякая мать должна любить своих детей, но, клянусь пророком, я несчастна, я одинока, и сыну моему не достает отца». «Дорогой супруг, я говорю правду, душа моя, встань! Мне надоели эти нежности, которые я ежедневно слышу от всех женщин в гореме. Странное дело, разве ты не можешь перестать любить меня? Сколько раз я говорил тебе, что я уважаю тебя как мать наследника, но не могу вечно быть влюбленным в тебя!» «Я знаю это», — прошептала Имина. Мир так устроен, что любит тех, которые не любят, и не любит тех, которые любят. Не всегда. Бывает, что и любят сильно, и на эту любовь отвечают такой же горячей любовью. Может быть. Но бывает, продолжал грозным голосом султан, что в эти отношения вмешивается третье лицо и приносит несчастье. Какой казни достоин преступник? Чтобы наказать такое злодеяние, мало жестокой смерти, вскричал Имин. Слова эти были произнесены таким твердым голосом и с видом такой невинности, что султан смутился и молча ходил по комнате. Вдруг он остановился, опустив руку в карман, и обратился к Имине: Я забыл четки в другом платье. Именно дай мне четки, как тебе нравится этот костюм. Спросил он рассеянно. Очень хороший костюм, отвечала Имина, побледнев при воспоминании о четках, отданных ей визирю. В каком платье я тебе больше нравлюсь? В этом или в обыкновенном? Даже мне чётки, ты знаешь, что я не выпускаю их из рук. Сейчас, отвечала Имина, и подойдя к сундуку, вынула из него прекрасные янтарные четки. — Другое платье вам лучше идет, оно придает вам более внушительный вид, — сказала Имина, подавая султану четкие. — Ты так думаешь, — проворчал султан, перебирая четки. значит, это платье не нравится тебе. — Я тоже не нравлюсь. — Образ твой наполняет мое сердце, и перемена одежды, так же, как и перемена твоих чувств, не может изгладить его. Оно неизгладимо, потому что оно изображает султана. Нет, потому что оно изображает отца моего сына. Хорошее было время, имина, когда мы любили друг друга и когда тягостные несчастья не обрушивались на нас. Как скоро прошло оно, — сказал султан, продолжая подозрительно смотреть на Имину. Скажи мне по правде, как ты думаешь? Были мы тогда счастливы? Ваше Величество, вы задаете мне трудный вопрос. Если бы мы были простые и смертные, и если бы религия наша запрещала иметь более одной жены, и жена смотрела бы на мужа как на друга, а не как на деспота, тогда бы я могла отвечать вам откровенно. Теперь же я должна отвечать согласно вашему желанию». Правда истины редко доходит до ушей государя. Но ты знаешь, что я люблю слушать правду и не отказываюсь от горьких лекарств, приносящих выздоровление. Говори смело, не бойся ничего. Великий повелитель, вы спросили меня, были ли мы счастливы. Я была очень счастлива. Так счастлива, что воспоминания о том времени служат для меня теперь единственным утешением Не насмехайтесь надо мной, не считайте меня безумной женщиной. Нет. Простите меня за то, что я вам скажу. Не судите по себе о других. Есть в мире сердца, которые в течение всей жизни испытывают только одну любовь. Чувствует, если на него отвечают, составляет счастье. Если же его отвергают, и любимый человек бросается в объятия другой женщины. Чувство это заставляет женщину страдать с каждым днем более и более. Воспоминание прошедшего с каждым днем пробуждается сильнее, и... — Ты все говоришь о себе! — нетерпеливо перебил ее султан. — Я хочу знать, был ли я тогда счастлив? — Был, Панишах. — Был, — отвечала с уверенностью Мина. Теперь вы не хотите верить этому, а тогда вы верили и были счастливы. Я слышала это от вас самих и совершенно убеждена в этом. — Нет, этого нельзя назвать счастьем, — сказал султан, пожимая плечами. — Сегодня я у тебя, завтра у другой. Я не отрицаю, что тогда я провел с тобою несколько приятных минут, но я не был счастлив. — Я не знаю, в чем состоит счастье. И что вы подразумеваете под этим словом. Вы, вероятно, хотите найти женщину иного рода, не такую, как мы. — Теперь ты говоришь прямо, — вскричал султан, щеки которого покрылись сильным румянцем. — Теперь я вижу, что ты поняла меня. Скажи, какова должна быть эта женщина? — Я не знаю этого. Я никогда не могла понять, Что вам нужно, что может понравиться вам? Я употребляла все средства, самые красивые одолиски. Они не производят на меня никакого впечатления. С сожалением вижу, что ты не понимаешь, что для султана Махмута не существует гаремной прелести, проговорил султан, разваливаясь на софе. Ты только что говорила мне, что существуют сердца, любящие только одного человека который может сделать их счастливыми или несчастными. Со своей стороны я скажу тебе, что существуют сердца, предпочитающие образованных и умных женщин красавицам, предпочитающие воспитание красоте. К числу таких людей принадлежу и я. Кто из вас обладает прелестями, способными обворожить меня? Я очень мало понимаю эти прелести так как мало сталкивалась с иностранными женщинами, но так как вы позволили мне говорить свободно, то я должна сказать вам, что эти качества, доставляющие их супругам более удовольствия и счастья, были бы пороками, если бы мы обладали ими. Те женщины независимы, они свободно высказывают свое мнение и подают совет. Когда кто-нибудь нарушает их права, Они могут найти справедливость. Они не позволят своим супругам самовластно распоряжаться ими и презирают мужей, стоящих ниже их по уму и образованию. Скажите мне, понравились ли бы здесь подобные женщины? Здесь, где мужья-деспоты, где... Браво! Браво, Эмина! Сказал султан, разразившись смехом. Ты очень умна, клянусь пророком. Я не знал, что ты так умна. Когда я умру, ты займешь мое место и, может быть, сделаешься такой же знаменитой, как русская Екатерина. Продолжай, продолжай свою философию, продолжай, славная Екатерина, — прибавил он Маша рукой. При такой очевидной насмешке раздражительная Черкешенко закусила губы и посмотрела на спящего сына. Глаза ее наполнились слезами, и, сложив руки на груди, она молча стояла пред султаном. — Отчего ты молчишь? Что с тобой? Садись около меня! И султан показал ей место на софе. Султанша продолжала стоять со сложенными руками. — Разве ты не слышала моего приказания? Именно не отвечала ни слова и села возле султана. О чем ты плачешь? сказал он, обняв ее. Разве ты не поняла, что я шутил с тобой? Султанша почувствовала невыразимую радость. В одно мгновение слезы исчезли с лица ее, и видно было, что испытываемое ею удовольствие заставляет ее забыть все. Ты снова молчишь, обратился к имени султан. Кончаешь же свою философию. С тех пор, как я перестал посещать тебя. Сделала большие успехи, не посещала ли ты школы. Если бы на моем месте была описываемая вами женщина, перенесла ли бы она безмолвно ваши горькие насмешки? Подишах нетерпеливо поднялся с софы, говоря: «Никакая другая женщина не плакала бы в твоем положении. Мне тяжело приходить к тебе. Каждый раз ты встречаешь меня жалобами и упреками. Цель моего посещения важнее излияния чувств. Отдай мне четки пророка. Имена задрожала и после непродолжительного молчания обратилась к султану, прерывая слова свои рыданиями. — Ты хочешь отнять у меня жизнь? Возьми ее, но скажи, в чем заключается моя вина. Я сильно любила тебя. Мне не надобна твоя жизнь, если я прошу у тебя четки то у меня есть на это особенные причины. «Подишах — Подишах! вскричала Имина, падая перед ним на колени. — Прошли мои светлые дни, и я с радостью приму смерть, но жалься над твоим сыном, над несчастным мальчиком. Ты сошла с ума! — Какие небывалые вещи выдумываешь ты! — отвечал с гневом султан. — Ты знаешь, что эти четки находятся на хранении у Хас-Онда. Завтра утром они должны быть на своем месте, потому что завтра будет большой пересмотр турецких одеж. Ежели я успею, то цель моя будет достигнута. Ежели план мой не удастся, то раздраженный народ может явиться во дворец и требовать моей головы. Поэтому-то я и хочу, чтобы прежде, нежели я умру, четки лежали на своем месте. Не тревожься, падишах, этому не случится. Ваши министры и народ искренне любят вас. Если же случилось бы что-нибудь, то неужели я переживу вас? Нет, я повешу четки на шею сыну и последую за вами. Тебе нужно жить, чтобы быть руководительницей и наследника. Однако, как бы то ни было, я хочу, чтобы четки лежали на своем месте. Ваше Величество, как я могу отдать вам последнюю надежду моего несчастного сына? — Даю тебе слово, что я не трону его. — Великий государь, если вы чтите святыню, не принуждайте меня. С этой минуты сын мой не будет выходить из этой комнаты. Мы будем под сенью пророка, и тот, чья святотатственная рука коснется нас, подвергнется вечному осуждению. Имина подбежала к постели наследника, разбудила его и, схватив его в объятие, снова упала на колени перед султаном, говоря «Проси, дитя мое, проси милости у государя! Он хочет умертвить нас за то, что мы каждый день молимся о его здоровье!» Лицо султана изменилось. «Имина, какие сцены устраиваешь ты мне сегодня? Ты хочешь воспротивиться моему приказанию? Какая другая женщина осмелилась бы сделать это?» «Никакое, Ваше Величество! Я первый осмелилась сделать это, а вы первые выслушаете меня, потому что вы понимаете справедливость, вы хотите ввести свободу в вашем государстве и не покажете примера деспотизма в собственной семье. Нет, вы не сделаете этого! Пощадите нашу жизнь, оставьте в живых моего сына, и нам не надо ни трона, ни великолепия». Мы будем жить, как простые смертные, лишь бы мы жили довольно, — сказал султан, сложив руки на груди. — Я уже сказал тебе, что только такой безумной матери, как ты, могут прийти в голову подобные мысли. — Пусть четки остаются у тебя, это не помешает мне исполнить свое намерение относительно этого мальчика. — Какое? — спросила дрожа мина. Очень простое. Я отправлю его под наблюдением верного человека в Париж, где он получит образование. Мне надо позаботиться о воспитании наследника». «Нет! Клянусь пророком, я не отпущу мальчика ни на шаг от себя. В таком нежном возрасте вы хотите послать его куда-то далеко? Подешах! Побойся Бога! Желая отомстить матери, ты хочешь погубить ребенка?» «Я потерял терпение» разговаривая с тобою. Сколько лет твоему сыну? Когда он родился? 20 апреля 1823 года. Следовательно, ему 4 года. Ему пора учиться. Необходимо, хотя и жестоко, оторвать ребенка от матери, и ничто в мире не заставит меня переменить мое намерение. Я отдам его Даниилу Коккале, который будет заботиться о нем, как о родном сыне Даниилу Кокале? Да, Даниилу Коккале. Отчего-то задрожала, услышав это имя. Разве ты знаешь Даниила Кокалу? спросил султан, устремив на имену грозный взгляд. Кто его не знает? отвечала хладнокровная Имина. Мне кажется, что он пользовался вашей благосклонностью. Но уже два года, как я ничего не слыхала о нем. Он был в Адрианополе. Я не доверю сына моего Геуру. Геур этот благороднее многих мусульман. Он не отравит твоего сына для отмщения за смерть сестры и ее сына. Я не понимаю вас. Разве ты не знаешь, что у Даниила была сестра, что у нее был сын, и что однажды и она, и сын ее были умерщвлены? Я ни с кем не вижусь в гареме. И не могу знать всего, что делается в Константинополе. Но какая связь существует между рассказанным вами и вашей собственной особой? спросила с притворным хладнокровием Имина. – Очень большое. Знаешь ли ты, что женщина эта была моей женой? И сын ее был моим сыном? Я в первый раз слышу это. Значит, я ошибаюсь. думая, что смерть этой женщины произошла от гаремной ревности. Великий повелитель, вскричала султанша, если вы и правы, подозревая ваш гарем, то неправы, подозревая меня. Почему из трехсот женщин вы указываете именно на меня? Напротив, если бы я знала эту девушку, я бы приняла ее как сестру, я бы любила ее как возлюбленную моего возлюбленного супруга. Я бы постаралась приобрести ее расположение и дружбу. Ты очень хитрая птица. — я боюсь и ненавижу тебя, — прервал ее султан. — Довольно. Скоро откроются все козни и горе виновным. Мы сегодня довольно потолковали. Пусть останутся у тебя четки. Береги своего сына. Но с этой минуты я переменю всю твою прислугу всех евнухов и даже кизля-рагу. С этой минуты тебе воспрещается выходить из гарема куда бы то ни было. Я буду судить как беспристрастный судья, а не как деспот. Если ты невиновна — хорошо, но если виновна — берегись. Таковы были последние слова султана, когда он выходил из комнаты Эмины. Черкешинка стояла посреди комнаты, как пораженная громом. Слова султана раздавались в ее ушах. Наконец она прошептала. Пришел час суда. Всех нас скоро умертвят. Сына моего зарежут так же, как зарезали других. Безумная, я любила этого человека, презирающего меня, уничтожающего наши обряды и обычаи. Нужно было послушаться, далматан поши. Пора вернуться в Смирну.